Глава 41. Воспоминания столетнего мужчины. Доктору Хейвуду Флойду не хотелось рассказывать о первой экспедиции к Юпитеру и о второй, десять лет спустя, к Люциферу. Это было так давно, и он всё изложил, по меньшей мере, раз сто, комитетом Конгресса, к о м и с с и я м Космического Совета и п р е д с т а в и т е л я м средств массовой информации вроде Виктора Уиллиса. Но у него оставались обязательства перед коллегами по экспедиции, и он не мог уклониться от них. Они надеялись услышать от него единственного живого человека, своими глазами наблюдавшего рождение нового Солнца и новой Солнечной системы, нечто особое, позволяющее лучше понять миры, к к о т о р ы м у они приближались с такой скоростью. Это желание было наивным. Ученые и инженеры, работающие на протяжении целого поколения на галилейских лунах, знали о них намного больше. Когда Флойда спрашивали, а что в действительности происходит на Европе? Ганимеде, Ио, Калиста? Он довольно бесцеремонно рекомендовал любопытным почитать подробнейшие материалы, хранящиеся в корабельной библиотеке. И всё-таки в одной области его опыт был уникален. Полвека спустя ему не раз приходилось задумываться, получилось ли это на самом деле, или Дэвид Боумен явился ему на борту «Дискавери» во сне. Могло показаться, что на корабле обитали привидения. Но нет, Флойд знал, что это не было сном. У него на глазах летающие пылинки слились в призрачный образ человека — умершего двенадцать лет назад. И если б не его предостережение, Флойд отчётливо помнил, что губы Дэвида были неподвижны, а голос доносился из динамика, укреплённого на кронштейне. Леонов и все, кто находился на борту, испарились бы при детонации Юпитера. «Почему он так поступил?» — говорил Флойд во время одной из бесед за капитанским столом. «Вот уже пятьдесят лет эта мысль не даёт мне покоя. Во что бы он ни превратился, после того, как отправился с Дискавери в космической капсуле, о с м а т р и в а т ь монолит, у него должно было остаться что-то общее с человеческой расой. Он не стал совсем чужим. Известно, что он возвращался на Землю на очень короткое время из-за этого случая с бомбой на орбите. Есть и свидетельства, весьма надёжные, что он навестил мать и свою прежнюю невесту. Как видим, о это не похоже на поведение существа, лишенного эмоций. «И как вы думаете, во что он превратился?» — спросил у и л и с «И где он сейчас?» «Второй вопрос не имеет, по-видимому, смысла, даже для человеческих существ. Вам известно, где находится ваше сознание?» Я слаб в метафизике, где-нибудь в мозгу, наверное. Когда я был помоложе, вздохнул Михайлович, обладавший даром превращать в шутку самые серьёзные дискуссии. Оно было у меня на метр ниже. Остаётся предположить, что он на Европе. Мы знаем, что монолит находится там, а Боумен был, несомненно, как-то связан с ним. Вспомните, как он передал своё предостережение. «Вы считаете, что он передал и второе, гласящее, что мы не должны высаживаться на Европу?» «И которое сейчас мы собираемся нарушить?» «Ради святого дела». Капитан Смит, который обычно не вмешивался в разговор, позволяя ему идти своим чередом, на этот раз сделал редкое исключение из своего правила. «Доктор Флойд», — задумчиво произнес он. «Вы находитесь в уникальном положении, и нам следует воспользоваться им. Боуман однажды уже сделал все, чтобы спасти вас. Если он еще там, он может снова прийти на помощь. Признаться, меня очень беспокоит это предостережение. Не пытайтесь высадиться здесь. Если бы он заверил вас, что оно временно отменяется, я бы чувствовал себя куда лучше». «В самом деле, верно?» — поддержали сидящие вокруг стола. «Я думал об этом», — ответил Флойд, «и уже предупредил г а л а к с и чтобы они следили, не будет ли каких-нибудь, скажем, знаков, свидетельствующих о том, что он пытается вступить в контакт». «Не исключено», — заметила Эва, «что он уже умер, если духи умирают». На этот раз даже Михайлович воздержался от комментариев, Но его похоже, поняла, что её замечание не было воспринято всерьёз. Ничуть не смутившись этим, она продолжала. «Вуди, милый, почему бы тебе просто не вызвать его по радио? Ведь оно для этого и существует, правда?» Подобная мысль уже приходила Флойду в голову, но казалась слишком наивной. «Пожалуй», — ответил он, — «по крайней мере, это не повредит».